Глава 10. Даже смерть не могла изменить заведённый на коне ферме порядок. Ни смерть лошади, ни смерть человека. Утренние тренировки всё так же начинались с рассветом. Шла своим чередом подготовка к предстоящим скачкам. Ежедневная рутинная работа по уходу за лошадьми, как то снимание попон чистка, бинтование конечностей, кормление, уборка и прочее, тоже не могла остановиться ни на один день. Возможно, на восходе солнца работники у поддоков и загонов все же судачили об убийстве старины Мика, но жизнь продолжалась в прежнем темпе. И иначе просто не могло быть. На ферме была кобыла с экземой. Был полуторагодовалый жеребенок, который упорно отказывался ходить под седлом. Был двухлетка, которого следовало готовить к первой скачке. Горевать и сплетничать можно было лишь заполняя кормушки овсом и выгуливая разгоряченных работой скакунов. «Хотите почистить гордость Виргинии, раз он остыл, мисс Кэлси?» Бокс с черными кругами под глазами и осунувшимся лицом, тем не менее приступил к исполнению своих обязанностей, как будто ничего не произошло. «Он любит, когда вы это делаете», — старый конюху вручил Кэлси вожжи. «Хорошо, Бокс», — Кэлси легко прикоснулась к его твердой узловатой руке. «Я могу чем-нибудь помочь?» Его взгляд ушел глубоко в сторону и остановился на чем-то глубоко личном, что ей не дано было видеть. «Да нет, мисс Кэлси, ничем тут не поможешь». «Только неправильно все это, мисс Кэлси. Ей-богу, неправильно». Кэлси почувствовала, что не может просто так отвернуться и пойти прочь. «Может быть, ты постоишь рядом, пока я буду работать? Я все еще волнуюсь, когда мне приходится чистить победителя ближайшего дерби». Они оба знали, что это просто отговорка. Тем не менее, бок кивнул и зашагал с ней к дыннику. С неба снова сыпался дождь. Затяжной бесконечный дождь, омрачивший и без того невеселый вчерашний полдень. Время близилось к десяти утра, но над фермой по-прежнему висел плотный туман. В конюшнике пела работа. Мальчики меняли подстилки, и в воздухе сильно пахло прелой соломой, навозом, мокрой глиной. У Деника Корик Келси задержалась, снова передав поводье боксу. «Одну минутку, ладно?» С этими словами она достала из заднего кармана морковку и, протягивая ее кобыле, потрепала ее по мягким ушам. «Ну вот и я, старушка. Ты ведь не думаешь, что я тебе забыла?» Кобыла захрустела, потом изогнула шею и потрогала губами плечо Кэлси, словно отвечая на ласку. А та, немало не смущаясь присутствием бокса, завершила ставший традиционным ритуал привычным поцелуем в морду лошади. «Надо мной уже достаточно смеялись за стремление утвердить равноправие женщин». сказала она, и в последний раз, хлопнув ладонью по шее лошади, повернулась к Боксу. «Возможно, я просто влюбилась в лошадей, но я не раз ловила конюхов мужчин на том, что они балуют своих подопечных». «Ваш дед очень любил эту кобылу». Бокс ввел гордость Виргинии в денник, который кэлси уже очистила от навоза и грязной ночной соломы, заменив ее новой. «Каждый день он тайком приносил ей кусочек сахара. Мы все делали вид, будто ничего не замечаем». «Каким он был, Бокс?» «Хороший человек. Справедливый. Правда, характер у него был. Взрывался, как порох». За разговором Бокс привычно обижал глазами Деник и отметил, что кэлси не забыла налить свежей воды в поилку и вычистила решетку. Это были его обязанности. Но с некоторых пор он разделял их с кэлси как разделял и жребца. Он терпеть не мог лентяев. Но коли ты нормально выполнял свою работу, то платил он хорошо и вовремя. Я точно знаю, что однажды старый мистер Чедвик всю ночь просидел с больной кобылой, а в другой раз уволил человека за небрежную уборку. Прямо на месте и уволил. Кэлси присела на корточки и провела ладонями по передним ногам жеребца, проверяя, нет ли ран или опухолей. Бинты, намотанные на пясти лошади, бокс уже снял, выстирал и повесил сушиться, прикрепив бельевыми прищепками, которые обычно носил на правой штанине. похоже что с ним было нелегко сработаться заметила кэлси и удовлетворенная прошлась по шкуре жеребца пучком соломы удаляя дождевые капли никаких проблем если выполнять все для чего тебя наняли бокс с легкой ревностью следил за тем как кэлси берет в руки жесткую щетку у вас есть подход мисс кэлси промолвил он через пару минут мне кажется что я занималась этим всю жизнь. Кэлси пробормотала несколько ласковых слов и погладила жребца, который, будучи, как все аристократы, существом весьма тонко организованным, слегка волновался и дичился. «Он сегодня что-то нервничает». «Не нервничает. Просто в мыслях он уже стоит в стартовых воротах». Кэлси продолжала обрабатывать спину, брюхо и щетки жребца, удаляя присохшую глину. «Мне сказали, что вчера он отлично прошел круг». Она отложила щетку и взяла крючок для расчистки копыт. Как подумаешь о скачках и секундах после вчерашнего. Просто мороз по коже. Иначе и быть не может. Вы с ним долго были знакомы? Лет сорок. Бокс достал жестянку с табаком и отправил в рот кусок жвачки. Когда я пришел наниматься на работу, Мик был уже опытным конюхом. Мне еще не приходилось терять близких людей. Келси подумала о Наоме. Но решила, что это не считается, поскольку, как ни старалась, не могла припомнить горе, пережитого в возрасте трех лет. Но все равно мне кажется, что я понимаю твои чувства. И если тебе захочется взять небольшой отпуск, Наоми наверняка не будет возражать. Да нет, в трех ивах мне спокойнее. Вся жизнь, почитай, здесь прошла. А этот-то полицейский. В нем что-то есть. Думаю, он найдет того, кто сделал это с Миком. Кэлси намочила губку и протерла жеребцу уголки глаз. Ей нравилось, как Горди косится на нее. Во взгляде жеребца Кэлси чудились доверие и понимание, которое понемногу устанавливалось между ними. «Это лейтенант Русси? Мне он не понравился, сама не знаю почему. Кровь у него холодная. А может, это и хорошо?» проскинет мозгами и потихоньку, шаг за шагом, размотает этот клубок. Кэлси отложила губку и взяла мягкую щетку и скребницу. Она хорошо помнила пламя, плавшее в глазах гейба «Должно быть, он хотел отомстить», — решила она. Кэлси не осуждала гейба Напротив, она почти разделяла его чувства. «И тебе этого достаточно?» «Чего ж больше-то?» «А, вот вы где!» Незаметно подошедший Ченнинг облокотился на дверце донника. Некоторое время он следил за руками Кэлси, за ее уверенными движениями, с уважением поглядывая на развившиеся за последнее время мускулы на плечах и спине. «Похоже, ты ловко с ним справляешься», — изрюк он наконец. «А то как же!» Кэлси поймала себя на том, что похвала Ченнинга ей приятна. «Почему ты не вышел к завтраку?» «Проспал». Его улыбка была скорее озорной, чем виноватой. «Мои внутренние часы никак не приспособятся к завтракам в пять утра». «Послушай, Кэл, мэт снова здесь, и я хочу поехать с ним. У него есть несколько вызовов на дом, то есть на конюшню. Желаю приятно провести время». Ченнинг немного помялся. «У тебя точно все в порядке?» «Разумеется». Я вернусь через пару часов. Кстати, Мо просил тебе передать, чтобы ты шла работать с лонжей. Рабовладелец. Сквозь зубы пробормотала Кэлси и добавила. Приду, как только закончу. Для мрачных раздумий времени совсем не оставалось. Начательную уборку лошади опытному конюху требовался час. А Кэлси пока справлялась за час четвертью. Потом наступило время полуденной дачи корма. Овес, отруби, орехи – все это Кэлси тщательно взвесила, чтобы смешать в определенных пропорциях, всыпала столовую ложку соли и добавила витаминный концентрат. Кроме того, Горди был весьма неравнодушен к финикам, и Кэлси сдобрила корм патокой, чтобы подсластить блюдо. «Надо будет угостить жеребца яблочком», – решила она, выпрямляя ноющую спину и машинально вытирая руки от джинсы. И не для того, чтобы лишний раз его побаловать. Моисей как-то объяснял ей, что лошадиный корм, как правило, слишком сух, поэтому сочные плоды необходимы животным, как обязательная добавка к пище. Гордость Виргинии предпочитал моркови и яблоки. Особенно ему нравились сочные плоды сорта Грэнни Смит. «Ну вот, Горди, теперь у тебя все есть», – пробормотала Келси, вываливая в кормушку подготовленную смесь. «Ешь, слышишь?» Гордость Виргинии принялся оживать, кося на Келси большим умным глазом. «Тебе придется много работать, солнышко», — продолжала Кэлси. «А значит, надо питаться как следует». «Небось, хочется постоять на площадке для победителей в попоне, расшитой красными розами?» Конь фыркнул и тряхнул головой, что Кэлси перевела на человеческий язык, как пожатие плечами. Негромко засмеявшись, она в последний раз похлопала его по спине. «Меня не проведешь, дружок. Ты хочешь этого не меньше нашего». Разминая плечи, Кэлси вышла из конюшня, чтобы взяться за новую работу. Она, разумеется, не считала, что Моисей реализует свои тайные садистские комплексы, заставляя ее трудиться в поте лица с раннего утра и до самого вечера. Однако от этого ей было нисколько не легче. К трем часам пополудни полудню ее окрепшие за последнее время мускулы уже болели всерьез. Вся она была покрыта грязью, а организм посылал отчаянные сигналы, требуя топлива. Тщательно очистив башмаки от грязи, кэлси прошла в дом через кухню и направилась прямо к холодильнику. Увидев жареного цыпленка, она аж застонала от удовольствия и торопливо вытащила всю сковородку. Она как раз жевала ножку, когда в кухню вошла Герти. «Мисс Кэлси!» — возмущенно воскликнула она при виде своего любимого чада, которое, стоя в грязных джинсах у разделочного стола, торопливо и жадно насыщалось. «Да что же это такое?» И она ринулась к буфету за тарелками и столовым прибором. «Ничего!» — пробормотала Кэлси невнятно. «Замечательный цыпленок!» В жизни не ела ничего подобного. Между прочим, это уже второй кусок. Сядь ты за стол, я дам тебе поесть. Нет, в самом деле не надо. Кэлси подумала, что порой манеры и этикет не имеют никакого значения. И снова куснула цыплячью ножку. Я слишком грязная, чтобы на чем-либо сидеть. И слишком хочу есть, чтобы почиститься как следует. Знаешь, Герти, я прослушала три разных курса для домашних хозяек. В том числе и в Корденблю. «Но такого цыпленка мне в жизни не приготовить!» Польщенная Герти скромно потупилась и махнула рукой. «Да ну что ты! Приготовишь, еще получше выйдет!» «Это еще моей мамы рецепт! Я тебе как-нибудь покажу!» «Нет, это просто великолепно!» Не успокаивалась Келси. «Этой цыплячьей ножки я готова сложить по нигирик. Заметив недоуменный взгляд Герти, Келси расхохоталась и пояснила. «Это такие хвалебные стихи, Герти! Уж больно цыпленок удался!» «Ну-ну, ты все дразнишь меня!» Гарти покраснела, как божья коровка, и налила Кэлси стакан молока. «Совсем как этот твой братец. Можно подумать, что он ни разу в жизни не пробовал домашней пищи. Он, должно быть, совершенно тебя очаровал. Мне нравятся люди с нормальным аппетитом. Этого у него не отнимешь. И у меня тоже», — подумала Кэлси, борясь с искушением взять третий кусок. «А где Наоми? Ей пришлось уйти. Хм...» «Итак, они здесь одни», — подумала Келси. «Нужно воспользоваться представившейся возможностью и задать Герти несколько вопросов». «Мне хотелось бы побольше узнать о той ночи, Герти», — проговорила она. «Когда Алик Брэдли был здесь в последний раз, лицо Герти сразу стало серьёзным». «Давно это было. Было до да прошло». «Тебя не было дома, верно?» — вкрадчиво поинтересовалась Келси. «Нет». Герти взяла в руки посудное полотенце и принялась перетирать и без того чистые стаканы. «И я каждый день себя за это проклинаю. Мы с мамой, как назло, отправились в тот день в кино, а потом ели дома пиццу, пока мисс Наоми была одна оденешенька с этим человеком. Ты его недолюбливала?» «Пф», — фыркнула Герти, швыряя полотенце на плиту. «Скользкий он был, как слизняк Кажется, дотронешься и сам перемажешься в этом. В этой слизи. У мисс Наоми не могло быть никаких дел с такими типами, как он», — отчеканила она. Тогда почему, как ты думаешь, мама общалась с ним? Причины, должно быть, у нее были. У нее, у мисс Наоми-то, упрямство хоть отбавляй. Я вот думаю, что она хотела что-то доказать твоему папаше. Примерно тогда же у нее жеребец сломал ногу, и его пришлось пристрелить. Мисс Наоми очень тяжело это переживала. Вот тогда-то она и стала видеться с этим парнем. Презрение Гарти было очевидным. Кэлси заметила, что за все время она ни разу не назвала Алика Брэдли по имени. «Он был красавчиком, ничего не скажешь. Но я бы сказала, что кто по-настоящему красив, тот и поступает красиво. Преступление это было, Кэлси. Только состояло оно в том, что нашу мисс Наоми посадили в тюрьму за то, что она сделала. Она защищалась. «Раз она так сказала, значит, так и было», — ровным голосом проговорила Герти. «Мисс Наоми не стала бы врать». «Ох, если бы я была в тот день дома, этот парень не посмел бы ее и пальцем тронуть. И тогда бы мисс Наоми не понадобился револьверт». Гарти вздохнула и, опустив полотенце в раковину, принялась его застирывать. «Я бывала как подумаю, что у нее в верхнем ящичке-то лежит, так меня в дрожь бросает. Но я даже рада, что в ту ночь у нее револьверт под рукой оказался. У мужчин нет никаких прав насильничать над женщинами. Никаких прав». «Конечно нет», — согласилась Кэлси, — «абсолютно никаких». И она до сих пор держит его в тумбочке. «Что?» — Кэлси в тревоге отняла от губ недоеденный кусок. «Наоми до сих пор держит в спальне оружие?» «Ну, наверное, это не тот же самый револьверт, только очень он похож. Он принадлежал еще ее отцу. По закону-то ей не положено теперь иметь оружие, но она все равно его держит». Говорит, револьверт ей напоминает о прошлых временах. «Я и говорю как-то, к чему вам вспоминать о тех временах-то, мисс Наоми?» «Она отвечает, что есть, мол, вещи, о которых никогда нельзя забывать». «Наверное, она в чём права», — медленно сказала Кэлси, не вполне уверенная, что, зная о револьвере в спальне Наоми, она будет спать спокойнее. «Может, мне не следовало этого говорить, но все-таки скажу», — неожиданно решилась Герти и, громко шмыгнув носом, достала большой голубой платок, чтобы высморкаться. «Ты, дочка, была для нашей Наоми и солнышком, и луной в небе, и тем, что ты вернулась, ты за многое ее вознаградила. Прошлого уже не вернешь, и что сделано, того не поправишь, но старые раны еще можно залечить. Вот что ты делаешь, Келл». «Может быть, это правда», — задумалась Келси. Она сама еще не до конца разобралась в своих собственных чувствах и побуждениях. «Ей очень повезло, что у нее есть ты, Гарти», — пробормотала она, чтобы что-нибудь сказать. Повезло, что рядом есть кто-то, кто думает прежде всего о ней и только о ней. И потом она должно быть счастлива иметь у себя под боком человека, который умеет так вкусно готовить», добавила она, желая осушить слезы с лица старой служанки. «Да ну тебя!» — Гарти быстрым движением смахнула слезы. «Простая еда, вот и все, что я делаю. Почему ты не доела последний кусочек, Кэл? Тебе нужно кушать как следует, а то вон какая тоненькая до да хрупкая». Кэлси покачала головой и услышала звонок у парадной двери. «Не сказала бы. Пойду открою. А ты пока убери сковородку, иначе я с ним всё». Взяв руку стакан молока, она отпила глоток и пошла открывать. По пути ей попалось зеркало. Но увидев своё отражение, Кэлси только закатила глаза. щеки её были в грязных разводах, а волосы, несмотря на то, что во время работы она убирала их под шапочку, все перепутались, и из них торчала соломенная труха. Кэлси хотела вытереть лицо рукавом рубахе, но рукав оказался испачкан навозом. Так что ей оставалось только уповать на то, что пришедший, кем бы он ни был, имеет отношение к лошадям. Но не тут-то было. «Бабушка?» Кэлси и удивилась, и огорчилась, увидев, как Мелисанд поморщилась при виде ее грязной одежды. «Какой сюрприз! Чем ради всего святого ты занималась?» — спросила Мелисанд вместо приветствия. «Работала». На подъездной дорожке Кэлси заметила сверкающий чистый светлый линкольн, за рулем которого, стоически выпрямившись, нес свою вахту наемный шофер. «А ты решила прокатиться за город?» «Я приехала, чтобы увидеться с тобой». Высоко подняв голову, Мелисанд перешагнула через порог и двинулась вперед с достоинством ведомых на гильотину французских аристократов. «Мне показалось, что эта проблема слишком важна, чтобы обсуждать ее по телефону. Поверь мне, нелегко было приехать сюда». И уж, конечно, никакого удовольствия от пребывания в этом доме я не испытываю. «Верю. Пожалуйста, проходи». «Как хорошо», — подумала Кэлси, — «что Наоми ушла по делу. Иначе здесь могло бог знает что начаться». «Могу я предложить тебе чашечку чаю или, может быть, кофе?» «Я ничего не хочу от нее». Миллисон села на краешек кресла, опасаясь помять крахмальный полотняный костюм, который, казалось, слегка поскрипывал при каждом ее движении. Разумеется, ей очень хотелось осмотреть комнату, но она решила, что это пустое любопытство и сосредоточила все свое внимание на внучке. «Так значит, вот как ты проводишь время? Ты вымазалась в земле, как какой-нибудь полевой работник. Я только что вошла. Как ты, должно быть, заметила, на улице идет дождь. Не пытайся разговаривать со мной подобным тоном», — ледяным голосом осадила Миллисонд. Заниматься подсобными работами с твоими способностями, с твоим воспитанием и подготовкой – это настоящее расточительство. Хуже того, своим поведением ты можешь серьезно скомпрометировать свою семью. Но, бабушка, мы уже один раз об этом говорили. Калси отставила молоко и подошла к камину, чтобы поворошить угли. Ей казалось, что в гостиной неожиданно похолодало. Однако она никак не могла решить, погода ли была тому причиной или неожиданный приезд Мелисанд. «Я прекрасно понимаю твои чувства и уважаю твое мнение. Просто мне не верится, что ты преодолела весь путь сюда ради того, чтобы еще раз повторить то, что я уже однажды слышала. Наши с тобой интересы и желания, Келси, редко совпадали». «Да». Келси положила кочергу на место и повернулась к Мелисанд. «Мне тоже так кажется. Но я уверена, что сейчас ты со мной согласишься. Твое имя упоминалось в сегодняшней утренней газете в связи с убийством на ипподроме. «Да, новости распространяются быстро», – подумала Келси. «Когда на ферму доставили утреннюю почту, она уже трудилась в конюшне». «Я не знала. Во всяком случае, я бы обязательно позвонила папе, чтобы успокоить его. Да, бабушка, я была там». «Убитый работал конюхом на соседской ферме, но я не была с ним знакома. Моё участие в этом деле имеет чисто случайный характер. Главное – это то, что ты вообще оказалась на ипподроме», – отрезала Мелисанд. «Из этого следует, что ты общаешься с людьми вполне определенного сорта. С неподобающими людьми, которых так привлекают скачки». Кэлси упрямо вздернула подбородок. «Скачки привлекают и меня. Не струй из себя капризную маленькую девочку». Мелисонт поджала губы. «Я вправе требовать от тебя большего. Подумай о семье, Кэлси. Это твоя обязанность». «Какое отношение к нашей семье может иметь тот бедняга, которого вчера убили на ипподроме?» Твоё имя будут теперь связывать с именем Наоми, которая сама совершила убийство. Ты просто не представляешь себе, насколько живучи старые слухи и давние скандалы. Не успеешь оглянуться, как о тебе тоже начнут судачить. В общем, я не вижу смысла растолковывать всё это такой разумной женщине, как ты. Неужели тебе хочется, чтобы твой отец снова страдал? Конечно, нет. Но почему он должен пострадать? Почему? На ипподроме был убит пожилой человек по случайному стечению обстоятельств. Я первая нашла тело. И, естественно, полиция попросила меня дать показания. Вот и все. Повторяю, я даже не знала этого старого конюха. Почему это как-то должно коснуться отца и его репутации? Он же не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Пятна на репутации невозможно очистить полностью. Пора бы тебе это уяснить, Келси. Это не наш мир, не наш круг. Помнишь, я предупреждала тебя, чего можно ожидать и с какими людьми тебе придется здесь сталкиваться? Но ты не захотела меня слушать. И вот, самое страшное случилось. И поскольку твой отец слишком мягкосердечен, чтобы высказаться решительно и определенно, я решила заняться этим сама. Я вынуждена настаивать, Кэлси, чтобы ты немедленно вернулась домой». Как мало меняются люди. В дверях стояла бледная, как мрамор Наоми. Серостальной брючный костюм только подчеркивал хрупкость ее безупречной фигуры. Однако впечатление это было обманчивым. Как только она сделала шаг вперед, сразу стало видно, что Наоми не уступит своим призовым кобылам не только в элегантности, но и в выносливости и силе. «Нечто подобное ты когда-то говорила и Филиппу». Лицо Миллисанд словно окаменело. «Я приехала сюда, чтобы поговорить со своей внучкой. Разговаривать с тобой у меня нет никакого желания. Ты в моем доме, Миллисанд». Наоми отложила сумочку и опустилась в кресло. «Разумеется, с Кэлси ты можешь говорить о чем угодно, но меня ты отсюда не прогонишь. Прошли те времена. Тюрьма, как я погляжу, ничему тебя не научила». «Напротив, ты даже представить себе не можешь, как много нового я узнала». Науми почувствовала, что нисколько не волнуется, и это доставило ей искреннее удовольствие. Раньше она не очень хорошо представляла себе, как она будет себя вести, случись ей еще раз столкнуться с Мелисанд. «Ты осталась такой же, какой была всегда». «Хитрой, расчётливой, беспринципной. А теперь ты пытаешься использовать в своих целях дочь Филиппа». «Келси — взрослая женщина. Ты плохо её знаешь, если думаешь, что её можно использовать». «Вот именно». Келси выступила вперёд и остановилась между матерью и бабушкой. Но не для того, чтобы погасить конфликт, а для того, чтобы высказать своё собственное мнение. «И не надо говорить обо мне так, как будто меня здесь вообще нет. Я не хочу быть пешкой в чужой игре, и не буду». Я приехала сюда, потому что сама так захотела. И останусь здесь до тех пор, пока сама не решу уехать. Ты не можешь приказывать мне собирать вещи, бабушка. Я не ребенок и не твоя прислуга». На щеках Миллисон вспыхнул румянец. «Я имею право настаивать, чтобы ты поступала так, как будет лучше для семьи. Ты можешь настаивать только на одном, чтобы я сама разобралась в том, что хорошо, а что нет. Уверяю тебя, я так и поступлю». «Ты ее приручила!» Впившись взглядом в Наоми, Мелисон поднялась на ноги. «Ты била на жалость, на сочувствие, лишь бы добиться своего. А ты не рассказывала ей о своих мужчинах, о пьяных оргиях, о твоем полном безразличии к своему браку, к репутации твоего мужа и судьбе ребенка. Ты рассказывала Келси, как ты хотела погубить моего сына, но вместо этого погубила только себя». «Хватит!» Келси отступила на несколько шагов назад и оказалась рядом с Наоми. Со стороны это движение выглядело так, словно она принимает сторону матери, но Калси об этом не задумывалась. «Какие бы ответы на эти вопросы я не получила, они тебя не касаются. Я сама буду решать, что мне делать». Мельсант изо всех сил старалась казаться спокойной, хотя ее сердце стучало все быстрее и быстрее. «Она тоже примет свои собственные решения, и тогда посмотрим». «Оставшись здесь, — проговорила она ледяным тоном, — ты вынудишь меня на некоторые не слишком приятные меры. Мне придется изменить завещание и использовать все свое влияние и связи, чтобы заморозить средства в опекунском фонде, который оставил тебе дедушка». Выражение, появившееся в глазах Кэлси, говорило скорее о сожалении, нежели об испуге или потрясении. «Ты действительно думаешь, что деньги так много значат, бабушка?» «Подумай о последствиях, Кэлси». Миллисант взяла в руки сумочку, совершенно уверенная, что угроза быстро обуздает свои нравия Кэлси. «Привет, Кэлл! Тебе в жизни не догадаться, где я...» Ворвавшись в дверь, Ченнинг по инерции сделал еще два неуверенных шага и застыл прямо напротив Миллисант. «Бабушка?» Миллисант в ярости повернулась к Наоме. «Значит, ты и его заполучила! Сначала прибрала к рукам дочку Филиппа, а теперь и сына, которого он считает родным!» «Бабушка, я просто...» «Молчи!» — резко прервала его Миллисон, поворачиваясь к наоми Однажды ты уже поплатилась, и богом клянусь, я сделаю так, что тебе снова не поздоровится. Когда дверь за Миллисон захлопнулась с шумом пистолетного выстрела, Ченнинг с унылым видом пожал плечами. — Не вовремя я. — Семейная сцена, да? — Не то слово. Кэлси устало потерла лицо ладонями. — Послушай, Чен, ты звонил, Кэндис? Ты сказал ей, где ты находишься? — Звонил. Ченнинг засунул руки в карманы, но тут же снова высунул их. «Я сказал ей, что со мной все в порядке и что я нормально устроился. Только не стал уточнять, где именно. Мне показалось, что лучше избегать ненужных осложнений. Пожалуй, мне надо будет перезвонить ей и объяснить, где я, пока этого не сделала бабушка Миллисонт». Кэлси покачала головой, и Ченнинг быстро поднялся по лестнице. В разговоре с высшими авторитетами Чен склонен опускать некоторые существенные подробности, заметила она, поворачиваясь к Наоми. «Хочешь выпить?» Наоми с трудом улыбнулась и откинулась на подушке кресла. «Почему бы нет? Налей мне на два пальца виски. Это должно отчасти умерить боль от ядовитого жала». «Что ж, поглядим». кэлси подошла к бару и налила виски в бокалы. «Мне очень жаль, что так получилось, но...» «Мне тоже. Послушай, кэлси возможно, деньги не имеют для тебя большого значения». Но история с наследством – дело нешуточное. Я не хочу, чтобы ты потеряла его из-за меня». Кэлси рассеянно провела пальцем по одной из хрустальных лошадей Наоми, от ушей до хвоста. Поверхность статуэтки была гладкой и холодной. Я не знаю, сумеет ли она аннулировать решение о доверительном управлении имуществом или нет. Если да, то что ж. До настоящего времени я не особенно нуждалась в этих выплатах. Пожав плечами, она протянула матери ее бокал. «Я не хочу утверждать, что меня не волнуют денежные вопросы. Но будь я проклята, если позволю ей управлять мною при помощи долларов и процентов». «Будем здоровы!» Она звякнула краем своего бокала о бокал Наоми. «Будем здоровы!» Наоми тряхнула головой и вдруг расхохоталась, закрыв глаза и запрокинув голову. «Ну и денек!» пробормотала она сквозь смех. Два последних часа она провела со своими адвокатами, пытаясь привести свои интересы и желания в соответствие с завещанием своего отца, написанным незадолго до его смерти. «Теперь», — подумала она, — «если Миллисонт исполнит свою угрозу и оставит Кэлси без выплат, ей придется еще раз перекроить свое завещание». Она открыла глаза и сделала первый глоток. «Я горжусь тобой, Кэлси. Ты умеешь постоять за себя. И я горжусь тобой». Когда я увидела тебя на пороге, я подумала, господи, она вся как застывшая молния. Холодная, острая, опасная. Миллисон всегда действовала на меня так. Впрочем, не все, что она говорила, можно отбросить. Я совершила несколько ошибок, Келси. Несколько страшных ошибок. Келси вертела в пальцах бокал, перекладывая его из руки в руку и обратно. Ты любила папу, когда вы поженились? Да, конечно. На мгновение глаза Наоми затуманились. и в них появилось мечтательное выражение. Он был таким застенчивым и умным, и сексуальным. Келси едва не подавилась. «Он? Сексуальным?» «А как же? Этот пиджак из мягкого твида, этот мечтательный поэтический взгляд, этот спокойный и терпеливый голос, читающий вслух Байрона. И доброта. Неизменная, всеохватывающая доброта. Я обожала его. И когда это прекратилось, это не прекратилось». Наоми отставила в сторону недопитый бокал с виски. Просто я оказалась не столь терпеливой, как он. И далеко не такой доброй. К тому же наши мечты были совершенно разными. Когда отношения начали портиться, я даже не подумала о том, чтобы уступить, склониться перед чужими желаниями или хотя бы просто понять их. Это была одна из моих ошибок. Мне казалось, что я смогу удержать Филиппа, если докажу, что нисколько в нём не нуждаюсь. И я увеличила дистанцию между нами. Уехала. И проиграла. Я потеряла Филиппа. Потеряла тебя. Потеряла свободу. Слишком, дорогая цена, за привилегию остаться непреклонной и гордой. Снова зазвенел звонок у входной двери, и Наоми страдальчески сморщилась. Похоже, сегодняшний день еще не кончился. Я открою. кэлси вышла в прихожую, и снова гость оказался незваным. Здравствуйте, лейтенант Росси. Простите, что побеспокоил вас, мисс Байден. Но у меня появились кое-какие дополнительные вопросы, которые я хотел бы задать вам и вашей матери. Проходите в гостиную, лейтенант. Как идет расследование?» Калси пошла впереди, показывая дорогу. «Вполне удовлетворительно». Его тренированный взгляд мгновенно запечатлел и обстановку, и уютный комфорт комнаты, не упустив ни стаканов с остатками виски, ни недопитого стакана с молоком на тумбочке. При виде полицейского Наоми поднялась с кресла. И, будучи мужчиной, Росси не мог не оценить грацией ее движений. Будучи полицейским, он поразился ее самообладанию. «Присаживайтесь, лейтенант Росси». Наоми протянула руку, мгновенно похладевшую и ставшую влажной от пота. «Не хотите с дороги чашечку кофе?» «Благодарю за предложение, мисс Чедвик, но я уже выполнил свою сегодняшнюю норму. Я пришел, чтобы задать вам несколько дополнительных вопросов». «Ну, разумеется». «У них всегда найдется несколько дополнительных вопросов», — подумала Наоми и снова опустилась в кресло. Спину она старалась держать как можно прямее. «Что вас интересует? Вы были хорошо знакомы с жертвой?» «Я знала, Мика». «Отвечай коротко», — напомнила себе Наоми. «Не говори ничего лишнего. Ничего такого, о чем тебя не спрашивают». «Он проработал конюхом на ферме «Рискованное дело» лет пять или около того, верно?» «Да, примерно столько». «А до этого он работал на прежнего хозяина, Каннингема?» «Да, работал, но ушел». «Насколько мне удалось установить, его уволили лет семь назад. Вы не припомните, при каких обстоятельствах?» – спросил Росси. Билл канингем дал Мику расчет, потому что ему показалось, что Мик слишком стар для этой работы. Мой тренер предложил ему наняться к нам, но Мик предпочел уехать. «Насколько мне известно, он готовил лошадей на какой-то ферме во Флориде», – уточнил полицейский. «Возможно». «Были ли у него враги?» У Мика? На мгновение Наоми даже растерялась. Таким абсурдным показался ей этот вопрос. Его все очень любили. Он был, как бы это сказать, памятником всему самому прекрасному, самому замечательному, что только есть в нашем мире. В мире скачек. Мик трудился, не покладая рук. Был очень опытен и добр. Нет, у него не было не только врагов, но я не знаю никого, кто бы просто его недолюбливал. Росси сделал крошечную паузу, восхищаясь тем, как мгновенно подобралась Наоми. миг Гордон был конюхом, приставленным к той самой лошади, которая была ранена. В протоколе записано, что это была неглубокая резаная рана длиной около 12 дюймов. Он достал записную книжку, словно для того, чтобы свериться с ней. На левом боку. Предварительный осмотр заставляет предположить, что рана нанесена тем же оружием, каким был ранен конюх. «Скорее всего, кто-то пытался причинить вред жеребцу», — вставила Келси. «А миг помешал. Моисей говорил мне, что этот жеребец очень спокойного нрава». Он ни за что не стал бы топтать тело, если бы не был ранен или напуган». «Что ж, это возможно», — согласился Росси. Он еще не получил копии акта о вскрытии и не знал наверняка, что же послужило причиной смерти конюха — удар ножом или копытом. Впрочем, он был полон решимости довести дело до конца, вне зависимости от того, было ли это убийство или просто покушение. «В тот день конь мистера Слейтера должен был выступать против вашего скакуна, мисс Чедвик. Это верно?» «Да». «Так бы оно и случилось, если бы кому-то не пришло в голову ранить его». «И ваш жеребец пришел первым?» Наоми не отвела глаз. «Да, первым». «Выиграл шею, как у нас говорят. На него принимали три к пяти». «Вы с мистером Слейтером давно соперничаете. В последнее время главная борьба идет между вашими двумя лошадьми. Насколько мне известно, лошадь мистера Слейтера несколько раз обгоняла вашу». «Дубль — совершенно изумительный жеребец. И мой Горди тоже». «Невероятно, но они почти равны по своим скаковым качествам». «Я не очень хорошо разбираюсь в скачках». росси спокойно улыбнулся. «Пусть я любитель, но мне кажется, что...» Он повел рукой в воздухе. «Не в ваших ли интересах было застраховать себя от неожиданностей?» «Это совершенно необоснованное обвинение, лейтенант!» Кэлси вскочила, машинально опуская руку на плечо Наоми в знак поддержки. «Абсолютно ничем необоснованное и не подкрепленное». Это вообще не обвинение, мисс Байден. Это просто умозаключение. Иногда призовых лошадей намеренно калечат. Опаивают наркотиками, даже убивают. И все ради того, чтобы победа досталась кому-то другому. Или я не прав, мисс Чедвик. Нечистоплотные поступки и преступления присущи не только скаковому миру. Наоми изо всех сил старалась побороть дрожь, опасаясь, что острый взгляд полицейского сумеет уловить малейшее проявление страха. Да люди, близкие к скачкам и ипподрому, утверждают, что преступления совершаются не на треке, а на выводном круге и на трибунах. Трем ивам нет необходимости прибегать к подобной тактике. Вне себя от ярости вставила Келси. Кроме того, я, кажется, уже говорила вам, что моя мать была со мной все утро. Десятки людей видели это и могли бы подтвердить. Они и подтвердили, согласился Росси. Но согласитесь, мисс Чедвик, коневладельцу или тренеру, заинтересованному в устранении конкурента, нет никакой необходимости тайком лезть с ножом в чужую конюшню. Безопаснее нанять для этого какого-нибудь проходимца, чем рисковать самому. Наоми молча кивнула. «Ты не должна отвечать на такие вопросы!» – вспыхнула Келси и удивилась, с какой силой эти слова обожгли ей горло. «Не должна! Он не имеет права!» «Я полагаю, ваша мать прекрасно осведомлена о моих и своих правах», спокойно заметил Росси, «как и о расследовании убийств». «Совершенно верно, лейтенант», — подтвердила Наоми, «как и о том, что конституционные права не всегда служат защитой невиновному». Ее губы дрогнули, но это была не улыбка. И уж, конечно, не на что надеяться виновному отчасти. Я могла бы вам напомнить, что мой жеребец был не единственным соперником дубля в этой скачке. И что за 50 лет существования фермы на Три Иву ни разу, ни разу не упала даже тень подозрения. Но я уверена, что вы наверняка и сами это знаете. Точно так же я знаю, что бывший заключенный всегда окружен тенью подозрений. Желаете узнать что-нибудь еще? Пока нет. Черт знает, что за женщина, подумал лейтенант, убирая свой блокнот. Пожалуй, ему придется выкроить время, чтобы поподробнее ознакомиться с ее старым досье. Благодарю вас за то, что уделили мне время. Ещё один вопрос, последний. Мисс Байден, вы сказали, что встретили мистера Слейтера у конюшен, после чего вы вместе вошли внутрь, чтобы посмотреть на лошадь. Да, мистер Слейтер разговаривал на конюшенном дворе со своим тренером. Спасибо. Не провожайте меня, я сам найду дорогу. Это было возмутительно! Воскликнула Кэлси, как только за представителем закона закрылась входная дверь. Как ты могла так спокойно сидеть и слушать всё это? Он почти что обвинил тебя в том, что ты заплатила за убийство Мика. Я ожидала чего-то подобного. И Росси будет не единственным, кому придет в голову такое. В конце концов, однажды меня уже приговорили. Но как ты можешь оставаться спокойной, черт побери? Я вовсе не спокойна. Притворство, маска — вот и все, что у меня осталось. Наоми устало поднялась с кресла. Все, что ей было сейчас нужно, — это тихая комната, таблетки аспирина и глубокий сон. Выход достойный труса, но все-таки выход. Но прежде чем уйти, она задержалась и, притянув к себе Кэлси, сжала ее лицо в своих ладонях. «А ты? Ты не допускаешь такой возможности, верно? Ну что, я могла быть замешана?» «Нет». Ответ был дан мгновенно, твердо и без малейших колебаний. «Тогда я ошиблась», — пробормотала Наоми. «Значит, кроме притворства, у меня есть кое-что еще. Съезди прокатись немного верхом, кэл это поможет тебе обуздать гнев». Кэлси действительно отправилась на конную прогулку, но внутри у неё всё кипело. На ферму гейба она завернула, преследуя сразу две цели. Бросив по оказавшемуся поблизости конюху, Кэлси быстро преодолела расстояние от кона до усадьбы и поднялась на заднее крыльцо. Она была слишком взволнована, чтобы стучать или звонить, поэтому сразу пошла через тропическую оранжерею с бассейном в дом и, поднявшись по невысокой лестнице, оказалась в огромном и довольно небрежно мобилированном зале. Только здесь, не зная, в какую сторону идти дальше, она сообразила, что незваная и вторглась на чужую территорию. Некоторое время воспитание в ней боролось с инстинктами. Но потом Кэлси нашла компромисс. Она повернула налево и углубилась в коридор, который, как ей казалось, ведет к входной двери. Там она выйдет наружу и постучит, как положено, если, конечно, не наткнется на гейба по пути. И тут она услышала голос. Нет, это не был голос гейба но она сразу его узнала. Это был бокс. говоривший с характерной лёгкой хрипотцой. Голос доносился из-за неплотно прикрытой двери. «Ему бы не хотелось слишком пышной службы, мистер Слейтер. Ни цветов, ни органной музыки. Как-то Миг сказал мне, что ему хочется, чтобы после смерти его сожгли, а пепел развеяли на ипподроме на тренировочном круге, чтобы он навсегда стал частью скаковой дорожки. Звучит, конечно, несколько странно, но всё-таки. Если он этого хотел, то так мы и сделаем». Это говорил гейп «Вот и славно. У меня тут отложено немного денег. Правда, я не знаю, сколько это может стоить. Устроить так, как он хотел. Но я готов». «Позволь мне сделать это для него, Бокс», – перебил гейп «Если бы не Мик, то я, наверное, не сидел бы сегодня здесь. Я был бы очень рад, если бы ты дал мне возможность чем-то отплатить Мику. Я знаю, что дело не в деньгах, мистер Слейтер. Может, не время и не место это говорить, но я скажу». Он очень гордился вами. Мик как-то сказал, что когда он увидел вас в первый раз, когда вы еще мальчишкой прибегали на ипподром, чтобы вываживать лошадь после работы, то сразу понял, что вы чего-то добьетесь в жизни. В общем, не хватать мне будет старины Мика. И мне тоже. Ну ладно, пожалуй, пойду я, мистер Слейтер. Бокс шагнул через порог и, наткнувшись на Келси, слегка покраснел. — Мисс! — пробормотал он ее чуть, приподняв на голове кепку, а заспешил прочь. Гэлси, не знаю куда деваться от стыда, ведь получилось так, будто она подслушивала частный разговор, вошла в кабинет, чтобы извиниться. Гейп сидел за роскошным старинным столом. Высокое стрельчатое окно за его спиной пропускало в комнату неяркий солнечный свет. Были в кабинете и еще окна, а там, где не было пропускающего дневного света стекла, там стояли книги. Сотни, может быть, тысячи книг. Библиотека была великолепной и совершенно мужской. а ее владелец сидел, обхватив голову руками. Смущение Келси тут же исчезло, вытесненное состраданием. Она порывисто шагнула к Гейбу, шепотом произнеся его имя. Прежде чем Гейб поднял голову, ее руки уже обвили его шею. «Я не знала, что он был твоим другом. Мне очень жаль. Жаль. Жаль». Гейб не испытывал подобной горечи вот уже много лет. Наверное, с тех самых пор, как умерла его мать. Он успел позабыть, как больно может ранить такая потеря. «Он всегда был добр ко мне, Кэлл. Мне было лет четырнадцать, когда Мик взял меня за шиворот и приволок на ферму. Чем-то я до сих пор, не знаю чем, я ему понравился. И он уговорил Джеймисона взять меня на работу. И никогда не забывал присматривать за мной. Затем, чтобы я учился ремеслу. Чёрт побери! Кэлси, ведь ему было семьдесят с лишним. Он должен был умереть в своей постели. Я знаю». кэлси разжала объятие и отступила на шаг гейп росси только что побывал у нас шустрый малый гейп провел пятерней по взлохмаченным волосам тщетно пытаясь привести их в порядок от меня он ушел меньше часа назад мне показалось что он серьезно подозревает наоми ну будто она к этому причастна гейп ничего не ответил и кэлси облизала вдруг высохшие губы я хочу знать не думаешь ли ты точно так же гейп взяв себя в руки и подобравшись, сосредоточенно ее рассматривал. «Нет, я так не думаю. И, судя по всему, ты в этом со мной солидарна. Росси очень башковитый парень, и идей у него гораздо больше, чем одна. Ко мне он приходил, чтобы выяснить, не сам ли я это подстроил. Ведь дубль застрахован на значительную сумму. Ты скорее пустишь пулю себе в ногу». кэлси тяжело вздохнула. «Это и была вторая причина, по которой я приехала. По вопросам, которые задавал Рости, я поняла, что он обдумывает именно идею о страховке. Версию. Вот я и подумала, что надо предупредить тебя. Спасибо. Я высоко ценю твое внимание. Гейб слегка пошевелил с затекшими плечами и выпрямился. Калси стояла перед ним в забрызганной грязью одежде, с состраданием в глазах, готовая в первую очередь заботиться об остальных, не о себе. Ты хорошо выглядишь, дорогая. Да, глина и навоз — это последний песк моды. «Тебе все к лицу». Он взял ее за руку и принялся перебирать пальцы. «Почему бы тебе не посидеть немного у меня на коленях?» Кэлси слегка наклонила голову. «Это завязка или кульминационный пункт, Слейтер?» Вместо ответа он потянул ее за руку и, когда она, споткнувшись, потеряла равновесие, легко подхватил ее. «Да». Он зарылся лицом в ее волосы и глубоко втянул воздух, вдыхая ароматы весны и дождя. «Это именно то, что мне было нужно. Сиди смирно, Кэлси. Если будешь ерзать то это кончится плохо. Поверь мне». «Я не умею сидеть на коленях». «Тогда учись». гейп прикусил мочку её ухо и с удовлетворением почувствовал, как она вздрогнула. «Ты приехала только для того, чтобы рассказать мне о россе «Совершенно справедливо». На этот раз гейп выдохнул ей в волосы. «Окей». «Но я собираюсь изыскать способ, чтобы заставить тебя перейти с шага на рысь. Я начинаю страдать». «Я-то думала, что ты не такой чувствительный». Кэлси опустила голову на плечо Гейба, которое показалась ей привычно уютным и опасно притягательным. «Я не в игры играть пришла», — прошептала она. «Жаль», — отозвался Гейб. «Я обычно выигрываю».